Как очнулся в тюрьме в луже собственной крови. Это родовая особенность. Я чувствую, повторила сестра и завела мотор. Едем как раньше в квартал для богатых, указал я. Куда? отрывчиво переспросила Света. Я открыл в телефоне приложение навигатор и выстроил маршрут. Прикрепил телефон к держателю и Света сразу все поняла. Мы тронулись.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 Не стоило нам лишний раз светиться на улице. А вы за девушку не отвечаете, молодой человек. А то мне не надо, чтобы ее начало тащить прямо в машине. Уточнил водитель. Да такой вот экономкласс, прямолинейный. Все хорошо, заверила Света. Ну ладно, а то кричите в случае чего. Останавливаюсь хоть посреди трассы. Мы доехали до самого бедного района Смоленска. Я отслеживал камеры на дороге.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 видимо только покрасила привет Лёш я тебя не ждала улыбнулась мне девушка строя в голове бесчисленные планы я совершенно забыл предупредить Лисе о своем приходе привет ты одна дома да сестра нашла работу в другом городе так что со мной остался только её кот услышав о коте Марс зарычал Лися опасливо выглянула и увидела волка с хозяйкой и ждущих на лестнице ой